он справится. Но колено нужно будет чинить или менять. Когда взвод подошел к северному входу во овраг, пух уже давно прогорел, но даже через фильтры шлема просачивается легкий запах дыма. Залегли. Минеры идут первыми. Последнего во взводе, минера Червоненко, забрали на усиление во второй взвод. Значит, как и всегда, минеров заменяют бойцы штурмовой группы.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 Но вот мелкий или средний осколок щит держит хорошо. Он накрывается им, чуть шевелит его, чтобы щит ушел в грунт. Все. Накрывшись таким, в окопе Саблин чувствует себя в относительной безопасности. «Стреляй по готовности», — говорит прапорщик Кужаеву, и сам приседает возле окопа, что выкопал ему Еременко. Ждет выстрела. Пластуны залегли. Тихо стало.